Тави еще не додумала фразу, пропытаясь выбраться, когда в плавающем над незримой клеткой тумане внезапно стали появляться разрывы, в них проглянула жестокая темнота, нет, нечто еще чернее ее, из дальней дали неслись темные стрелы, играющие пробивая туман, который словно бы пытался закрыть собой молодую чародейку. Обмирая, Тави вновь услыхала шипение, на сей раз стократно громче. Оно оглушало било уши могучей штормовой волной. Из-за горизонта вслед за стрелами, тянулись и копья. Туго свернутые черные острия нацеливались прямо в нее, Тави. Гневный голос, громыхая где-то в отдалении, проклинал дерзкую. Слов Тави разобрать не могла, но в общем их значение и не сомневалась. Уж не сама ли западная тьма протягивала к ней руки? А потом, когда от тумана остались лишь жалкие клочки, черные стрелы стали падать совсем рядом. Неведомые лучники пристрелялись, все точнее и точнее беря прицел. Тави зажмурилась. Отчего-то она очень хорошо представляла, что случится, настигнет ее хоть одна такая стрела. Не из дерева, и стали. Это оружие, тем не менее, было куда более гибельным, и защиты против него не существовало. Тварь в магической клетке, обезумев, металась все сильнее, билась о невидимые стены, и каждый удар отзывался звенящей болью. Тави пыталась тянуть расходящиеся скрепы, но ее заклинания скользили и срывались, словно пальцы с осклизлого рычага. Страх мягкой кошкой впрыгнул на плечо, издевательски мурлыкнул заглянул в глаза. «Напросилась, милочка». Стиснув зубы, Тави боролась. Ученица вольных, она привыкла терпеть боль, привыкла сражаться за пределом возможного, но сейчас она столкнулась с еще одним врагом, которого вольные не знали – страхом. Ее приемный род презирал не только трусов, но и тех, кто вообще способен испытывать страх. Тави навсегда погребла это знание в себе, но именно здесь лежал корень презрения вольных к не столь уж далекой от них человеческой расе. Вольные не ведали страха. Люди же зачастую не знали ничего, кроме него. Сейчас же ужас наступал. Обарывал волю, проникая в самую глубь существа, и перед глазами Тави вставали жуткие картины. Как одна из темных стрел, пока что вонзающихся то справа, то слева, на вылет пробивает ей грудь, как она, Тави, вдруг отделяется от собственного заваливающегося на бок тела, уносится куда-то вверх и птицей мчится на запад, навстречу темной стене, поднимающейся из-за края моря. От отчаяния и боли градом покатились слезы, потому что Тави знала, коснись она этой стены, и это все, конец, окончательный и бесповоротный, от которого не спасет и все искусство Клары Хюмель или некроманта Бельта. Один раз она уже испытала подобное, когда стояли на холме, плечом к плечу с той же Кларой и Райной, а со всех сторон накатывались орды козлоногих. И никакая доблесть, никакие мечи не могли бы их остановить, если б не жертва учителя». Вид мага Акциума, не дрогнувшей рукой перерезающего собственное горло, до сих пор заставлял сердце сжиматься и леденеть. Она словно бы сама чувствовала ледяное острие, вспарывающее кожу, пересекающие жилы, словно бы сама захлебывалась кровью, отдавая последнее. В черном небе появилась фигура человека в плаще. Она стремительно нарастала, словно в ярмарочном иллюзионе, где слух заполнил мерзкий липкий шепот. «Ты наша!» «Ты наша! Ты будешь с нами и станешь нами!» «Учитель!» – завизжала Тави. Вернее, ей показалось, что она завизжала. На самом деле с ее губ не сорвалось ни единого звука. «Здесь, здесь, девочка!» – эхом донеслось до нее. «Помни, для истинного мага смерть – это всего лишь начало еще одной дороги!» Всего лишь эхо давно умолкнувшего голоса, слабый отзвук из глубины памяти, но ледяные тиски боли разжались. На короткое мгновение Нотави успела, словно ощутив внезапно возникшее рядом плечо, всей силой впечатать темную тварь в камни. «А ты не прыгай тут!» Распластанная тень замерла мигом, обретя прежние черты обычного пятнагаря. И разом все кончилось, исчезли тьма и останки тумана, исчезла черная стена и ее тянущиеся к таве руки стрелы. Прежний мир властно занимал место чародейского морока, лился с небес яростный жар солодорского солнца. И Клара Хюмель в который раз уже досадливо сдувала лезущие на глаза пропотевшую челку. Над ней склонялись Неакрис и Бель. Во взгляде названной сестры Тави прочла неожиданное понимание, словно юная воительница точно знала, что пришлось вынести сейчас выученицы вольных. «Отлично!» – устало выговорила Клара. Неакрис молча протянула Тави полную флягу, и вода показалась в тот миг пьянее самого крепкого вина. «Спасибо, Тави!» Удержала просто превосходно. Я даже и не ожидала. Мы тоже не лыком шиты, чуть не сорвалось ута весь языка, но Клара уже говорила дальше. «Западная тьма, друзья, это ее мощь, но я при этом ощутила здесь и хаос, словно каким-то образом наш враг использует еще и это». Услышав ТФС, он бы очень удивился. Памятный диалог в Скавелле, когда сущность почти в открытую призналась ему... Что с хаосом, она, по крайней мере, не в союзе. Но Керала Эды здесь не было. Войско Пори успело покинуть место, где ожил Саладорец, двигаясь на север. «Хаос», — пробормотал Некроман Бельт, «я имел дело в том числе и с ними. Никогда не подумал бы, что западная тьма от хаоса». «Она не от него», — покачала головой Клара. «Увы, даже мы, маги долины, знаем о хаосе преступно мало. Что ж говорить...» «Мы, я думаю, знаем побольше», – не слишком вежливо прервала ее неакрис. «О хаосе?» – Клара подняла брови. «О нем и не только», – кивнул Бельт. «Слово «дальнее» что-либо говорит высокому собранию». Клара недоуменно взглянула на Райну. Валькрия застыла, нехорошо прищурившись, вспоминая, видать, какую-то из бесчисленных своих битву. «Я столкнулся с ними, когда искал противодействие тому же хаосу. — полголоса пояснил некроман. Это странная сила, и она... — Прошу прощения, — не слишком деликатно перебила его Клара. — Они имеют отношение к этому. Она ткнула в пятно Гарри. — Я почувствовала тут эту самую западную тьму. Я ощутила привкус хаоса, хотя с ним никогда не сталкивалась, волю постранства по-упорядоченному. — Клара. Бельт невозмутимо поклонился. «Я всего лишь скромный чародей одного из множества миров нашей вселенной. Мне не повезло учиться в долине, я, честно признаюсь, никогда о ней ничего и не слышал. Но так уж случилось, что мне довелось оказаться лицом к лицу с силами, соперничающими за обладание Эвиалом. Тогда, в мое время, нам удалось их обвести вокруг пальца, немалой ценой, но удалось, и я очень хорошо запомнил их имена, равно как и намерения. «Не надо подвергать сомнению мои слова. Я не имею привычки бросать их на ветер и бессмысленно сотрясать воздух. Моя собственная дочь убила меня, разорвав цепи сковывавшего меня договора». «Какого договора?» Дуоты, старые хозяева Эвиала, встали на сторону хаоса. Им все равно, чем кончится противостояние, они хотят отомстить победителям людям». а потом уйти из обреченного мира, создать нечто вроде своего собственного дна миров, которое мы имели честь лицезреть. Я знаю это, судариня, я был учеником Дотту и попался в их ловушку. Потом мне пришлось прибегнуть к займу, над, скажем так, малоприятных условиях, чтобы остановить змееголовых. И не тогда ее звали иначе, но неважно, она спасла меня». «У кого же ты занял силы? Клара не опускала глаз, ее не так просто пронять. Те самые дальние, в которых не верит чародейка Клара Хюмель». Я обратился к ним, они откликнулись. «Зверь хаоса не смог воплотиться в Эвиале». «Тогда не смог», — заметила Тави, имея в виду случившееся возле Скавелла. Эту историю не Ниакрис и ее отец слышали много раз за время их совместного пути с отрядом Клары. «Значит, дальние, — пожала плечами Клара, — очень возможно. Никто не утверждает, что ему открыты все тайны упорядоченного. Но К чему эти твои речи, Бельд? Ты сказал, что знаешь по меня и о хаосе, и об этих дальних. Что же за твоими словами?» «Только то, с ударением, Клара, — слегка поклонился старый некромат, — что в западной тьме может быть намешано и больше того, что нам почувствовалось, в том числе и мной упомянутые дальние». «Как же они могут быть намешаны все вместе?» – недовольно проворчала чародейка. «Если эти твои дальние дали тебе силу против хаоса». Да очень просто, госпожа Клара. Никогда не встречали правителей соседних стран, которые вроде как хотят в союзе друг с другом захватить третью страну, но в то же самое время постоянно ставят друг другу подножки, ножки, очень боясь, что эта самая третья страна достанется таки союзнику безо всякого их участия. «Это же элементальные силы!» – вот запила Клара. «Как? Огонь и вода! Они в одном месте оказаться не могут!» Бельт пожал плечами. «Кто мог предполагать, что живые существа, каждый миг бытия, которых опровержение самой идеи хаоса, окажутся у него на службе?» «Да и эти элементальные силы, о которых тут говорится, несколько сложнее, чем просто огонь и вода!» «Что толку спорить?» – слабо поморщилась Стави. Я тоже видела эту западную тьму. Не знаю, какие в ней найдутся составные части, но это гарь от удара ее оружием. Разрушитель? пробормотала Клара, никому в отдельности не обращаясь. Может, все-таки посмотреть, во что этот удар был нацелен, полголоса предложил Бельд. И что здесь делали поури, с кем дрались? Того беднягу разорвало почти пополам. Именно разорвала, а не разрубила, подхватила неакрис. Это имеет отношение к разрушителю и к мечам, — подняла бровь Клара. На душе у чародейки, что называется, кошки-скребли. Долгая и бесплодная погоня, безумные прыжки и метания, провалы сквозь саму плоть мира и все пустую. Западная тьма, взломать которую посулилась Клара, в неприкосновенности. И, судя по увиденному в империи клешней, нужна вся гильдия боевых магов, чтобы с ней справиться. Конечно, если не удастся заполучить мечи... В прошлый раз она действовала не лучшим образом, самокритично признала себе чародейка. Кара надо уговорить, уболтать, убедить, в конце концов, хотя он всего лишь глупый и самонадеянный мальчишка. Клара устало потерла слезящиеся глаза. Преследование выматывало, не столько физически, сколько душевно, заставляя вновь и вновь сомневаться в собственных силах, что для боевого мага категорически противопоказано. Затянувшуюся игру пора заканчивать. С мессиром Архимагом, наступающим на ее пятки, особенно не пококетничаешь, тем или иным способом, но они вырвались из обреченной пирамиды. Возможно, создали некий буфер между собой и Игнациусом. Хочется верить, что какой-то запас времени у них все-таки есть. И нечего его тратить на бесплодные разговоры. Надо найти разрушителя, то есть Кера, и закончить затянувшееся приключение. Невольно Клара вспоминала всю свою историю в Эвиале, появление на Дальнем Севере, встречу с Анетой и Меганой, долгий путь к Скавеллу. В свое время она отказалась от идеи найти Кэра через астрал. Это потребовало бы слишком долгого времени и тщательной подготовки. Вдобавок, отыскать через астрал потерявшего память – задачка, усложненная втройне – Анетта и Мегана признались, что обычные методы обнаружения не давали результата. Искать мечи, вложив в поиск все, что не оставалось, вспоминать давно-давно минувшие уроки Академии, практические занятия по обнаружению фанатиков-властелинов, убивающихся кровью жертв, или положиться на судьбу. Ведь не зря же тайные пути магов вывели ее именно сюда. Что-то притянуло неведомое я Клары Хюмель, заставив отправиться в жаркую Солодорскую пустыню. «Кирия Клара!» — раздался над самым ухом настойчивый голос Райны. «Уйдем от солнца, Кирия, и нам надо решать. Медлить здесь больше нельзя. Догонять разрушителя, то есть Кера, как угодно, хоть пешком, хоть... Думаю, мы сможем в этом помочь», — вмешался старый некроман. «У нас есть один свидетель. Можно было откопать еще, но незачем возиться». «Какой свидетель?» – вздрогнула Клара. «Да вот этот же!» – безмятежно ответствовал Бельт, кивая на мертвое тело, разорванного пополам карлика. «Он нам все и скажет, кто тут с кем переведался, зачем и почему». Клара ощутила мгновенный укол ревнивой зависти. Некромантия не принадлежала к ее сильным сторонам. «Спасибо дрожайшему мессиру Архимагу Игнатиусу за наше счастливое детство!» Неакрис мрачно усмехнулась и, не дожидаясь ответа, принялась крепить веревки. Тави с ужасом наблюдала за приготовлениями названной сестры. Наконец, не выдержав, выученица вольных осторожно тронула дочь некроманта за плечо. «А стоит ли?» – сдавленно пробормотала Тави. «А то я вот тоже один раз...» «Один раз что?» – нахмурилась неакрис. «Ну, допросила труп». Голос Тави упал до шепота. «В моем родном мире, в Меллине». «А потом там такое началось. Едва живы остались». «Но ведь остались же!» С великолепным презрением пожала плечами дочь некроманта. «Значит, и мы уцелеем!» Ктави покачала головой. «Не, сестра, ты делала это раньше?» «Нет», — с некоторым напряжением призналась там. «Но отец он делал, и неоднократно. Не волнуйся, ничего не случится. Быстро, раз, два и все. И мы уже знаем, кого видел этот в последние минуты, с кем сражался, как очутился здесь». «Да знаю я, для чего допрашивать трупы!» Тави прижала руки к груди. «Я к тому, что это может быть опасно, вот к чему!» «А кто сказал, что некромантия — это детские развлечения?» Холодно резюмировала неакрис. «Не переживай, сестренка!» Тави покачала головой, но продолжать не стала, молча отступила в сторону. В ушах до сих пор звенел голос учителя. Такой близкий, такой знакомый, слышать его было более чистой и неприходящей. С ней не мог сравниться никакой откат. Тем временем Бельт, деловито без суеты, вполне будично готовился к обряду. Само собой, весь его инструментарий давным-давно сгинул безо всякого следа, но маг и бровью не повел. Клара, как и Тави, с известным испугом наблюдала за манипуляциями чародея. Как и сама боевая чародейка, он далеко не всегда нуждался в подпорках, типа фигур или содержащих магическую субстанцию ингредиентов. И сейчас Бельт осторожно положил руку на лоб карлика. Положил совершенно бестрепетно, хотя трепетать было отчего. После пребывания на жаре тело выглядело, мягко говоря, пугающе. Тем не менее, некромант коснулся трупа так же спокойно, как если бы под его ладонью оказался прохладный камень. Лицо замерло, глаза закрылись, и Клара ощутила быстро пробежавшую волну магии. За ней вторую, третью, губы Бельта изломила болью, однако он не отступал. И вот, безо всяких фигур, рун и тому подобного, труп карлика шевельнулся, приподнял уродливую голову. Полные запекшейся крови глазницы медленно обежали вокруг, остановившись на некроманте. «Отвечай!» – вслух потребовал Бельт. «Отвечай, и наградой тебе станет покой!» Собственно говоря, отвечать трупу было нечем. Горло разорвано, от трахеи ничего не осталось, но у отца Ниакрис имелись свои средства. Над телом появилась голубая светящаяся сфера, и в ней Клара увидела... К Эду, верхом на серебристо-жемчужном драконе, нескончаемые линии всех тех же пори, шагающих через пустыню, какие-то скопления полуразрушенных гробниц и пирамид, дикую схватку подземелья, а потом воскрешение Саладорца. Тави вскрикнула, она узнала человека в плаще. И они проследили все до самой последней секунды, когда жизнь этого пори оборвалась в отчаянной атаке на двух защищавших каменных саркофаг чудовищ. Все ошарашенно воззрелись друг на друга. Вот это да, только и смогла вымолвить Клара. Кэр был тут, совсем рядом, и он не весь как, заимев спутники дракона, насмерть дрался с этими чудовищными тварями, пытаясь помешать возвращению из серых пределов того странного мага. Кого? Зачем? Почему? И разве этим должен заниматься разрушитель? Некромант Бельс, с подчеркнутой аккуратностью вытер руки. Из ноздри сбежала алая капля крови, за ней другая, третья, Неакрис мгновенно оказалась рядом, подхватила отца под руку. Тот уже мягко оседал на песок, глаза закатились. Старый чародей выложился, отдав все силы, сдерживал до последнего откат, чтобы все смогли увидеть воспоминания погибшего поури. Отнесли бельта в тень, долго возились, отпаивая зачарованной водой. Клара поспешно вспоминала курсы военно-полевого цивительства. Наконец, старый некромант пришел в себя, и все утерли честный трудовой пот. Тави поразилась тот миг перемене в суровой доселе неакрис. Ресницы дочери некроманта предательски дрожали, а лицо стало белее снега. «Так что же это такое?» – наконец растерянно вздохнула Клара. «А? Что?» «Ничего хорошего», — подал голос Бельт. Говорил он еще слабо, но уверенно. «Не знаю, кто такой этот воскрешенный маг, но что из сильнейших темных, точно. А вот что творилось в склепе, понять нетрудно. И что же?» — нетерпеливо вырвалось у Клары. «Эти твари, олицетворение трех сил, сражающихся сейчас за авиал. Порой они заключают между собой временные союзы, но на самом деле каждый из них только за себя. Остальных они боятся и ненавидят. Я в свое время сыграл на том же самом. Проще всего с дуотом. Это тварь хаоса. Крылатый зверь западная тьма. А вот великан мне показалось, что дальний. Сильно присвистнула Клара. А что они делали в этом склепе? Охраняли покой усопшего? Бель, Бель покачал головой. Скорее готовились отразить посягательство на то, чтобы сделать его сон еще более глубоким. «Но зачем, почему, для кого?» – возопила Клара, стискивая голову ладонями. «Хаос, тьма, дальние. Что им всем тут надо? Хотя на самом деле меня больше волнует, куда делся наш разрушитель». «Теперь отыскать его будет куда легче», – осторожно напомнила Тави. «Если эти карлики с ним, то...» «А, ну да, многочисленная армия, не один человек», – кивнула Клара, невольно досадуя, что она не первая высказала это вслух. «Отыскать войско в несколько тысяч поури, пользуясь хоть и угасшей, но четкой аурой убитого карлика, и впрямь оказалось нетрудно». Откат давил сильно, очень сильно, так что Тави едва не лишила чувств, однако весь отряд Клары, взявшись за руки и сомкнув классическое кольцо, сумел наделить чародейку достаточной мощью, чтобы поисковое заклинание быстро и без помех отыскало цель. Совсем недалеко армия Паури и Кер, или Разрушитель, двигаются скорым маршем на север, уходя из пустыни. Что станет их целью? Агранно? А вдруг повторится и гест? Как бы то ни было, ждать больше нельзя, вперед, в погоню, и уж на сей раз она, Клара, не упустит своего шанса.